Какой же погост огромный и сколько солнца жаркий от света горы море в синем текучем в внизу затихло зрители уползли в балки в норы убил ли коряк неважно теперь неважно убил слово совсем пустое я хожу и хожу по саду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 Лица твоего не вижу, Господи. Чую безмерность страданий и тоски, Ужасом постигаю зло, облекающееся плотью. Оно набирает силу. Слышу его зычный звериный язык Великие мудрецы, где вы? Туманами подымаются храмы ваши, В туманах тают. Чистый разум, призрачный мир идей, Отцвет метнувшегося человеческого мозга.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 На маленькую веранду. Здесь ли я жил когда-то? Смотрит веранда заплаканными глазами За цверьших стекол. Голубые глицы давно опали, Засохли тисы перед крылечком. На пустыре за балкой